Обживаемся. Горько, спасибо тебе за письма и рисунок, День подснежника. Он смутил меня. Я все еще боюсь обнаженности чувств и отношений. Поверь, я не ханжа, но пока не готова к общению на этом уровне. Будь терпелив, ничто человеческое нас не минует, но мне нужно время. С увлечением учусь работать. хватаясь за все, за что можно ухватиться, слушая во все уши всех, от старшего геолога до дизелиста, а уж промывальщик — настоящий наставник, профессор и воспитатель. Забавно, что мы с ним однофамильцы, Демидовы, а Алька — однофамилец с промывальщиком своей смены Гуровым. Бывают же такие совпадения. Представь себе, На каждом рэпере, закрепляющем пробуренную скважину, пишется, помимо ее номера, фамилия геолога и промывальщика. Здесь залежи литературы. Наши буровики выписывают все, от вопросов философии до науки и жизни, но самым ходовым журналом является иностранная литература. Сравнивая публикации в нем с чтивом, которым я питалась до ныне. Я бы назвала его иной странной литературой. Недавно вычитала в номере десятом стихи Анны Сверщинской. Они потрясли меня, а письмо Гражины из «Ничего взамен» Савицкого восприняла как свое, написанное вчера. «У меня все хорошо. Не часто я балую себя подобными уверениями. Все больше хнычу». Будем считать, Хныкала. Второй год на Колыме, перемены разительные во всем, в отношении к людям, к событиям, к работе. Наконец-то я повзрослела. В природе зреет тепло. Очень славно живем с Виталькой и Алькой. Иногда выпиваем. О, это в моем исполнении спектакль, достойный Анны Маньяни. Монологи и плачи по всем обездоленным. Я все еще помню страшный сон про нас с тобой на болоте. Болит за тебя сердце. Береги себя. Твоя Т. 12 мая 1974 года. Буровой отряд.